Глава 15. Ответ неба. И снова вздох удивления. Как он так и стоял, улыбаясь. Тахильда воткнула в меня шарашный взгляд. Потом она покосилась на главу клана. "Я не понимаю, мастер. Что ты не понимаешь?" согласился твой примул. "Чего тебе ещё надо?" Макрульф отвёл от меня взгляд и посмотрел на них. Вот кто вас, звери, совсем тут перестал понимать, так это я. Он погладил бороду. Так ты ведешь своего первушника Хильда? Да уж. На волчицу реально жалко было смотреть. Кажется, до нее так и не дошло, что я на самом деле решил. И у меня возникло сомнение, а быть может, все-таки в горы поднять себе меру, а дойду ли? Inferior имеет свое мнение о том, где место обычному первушнику. тем более с двумя стихиями. Как он вышел вперёд за ворота и положил мне руку на плечо. Спика, первух это упрямая. Скажи ещё раз слух, а то у тебя хозяйки сегодня крепко прилетела на тренировке. Не сказать, чтобы этот его жест показался мне приятным. Я с ним дружбу не заводил. Но всё-таки Хакон получился чем-то отеческим, что ли? Какой-то родственной связью. Хотелось ему доверять, а его рука на плече придавала уверенности, которую я начал было терять. Я, битур, кла на лунный свет, готов пройти третье испытание, сказал я, глядя Хильде прямо в глаза. Ну вот, решение принято окончательно. Кто бы знал, Рычок, что у тебя найдутся такие дальние родственники, да еще и встань врагов. Хильда, насколько я понял. Сама пытается разгадать, что произошло со стаей и её прабабушки. Правда, я так и не понял всех этих родственных связей. Какие-то брачные ярмарки, то она была в стае белых, то потом стала серым волком. С этим ещё предстоит разобраться. Хорошо, сказала Хельга, наконец выйдя из ступора. Мастер Ульф, мы мы обтору защищается второе испытание. Ну, в общем-то, условия было одно, задумчиво сказал старик. Выйти из пещеры, он здесь и метка на лбу никак не отреагировала. Рульф внимательно посмотрел на мой лоб, как и все звери вокруг. Деда же сам не произвольно скосил глаза. Ой, дайте метки, бросил кто-то из воинов. Говорят, их легко можно. Рульф фыркнул совсем не по старчески. Я сам ставил метку посвященного. Простите, мастер Рульф. Мощный рык Трека застал всех пошевелиться, и процессия перестроилась, чтобы двинуться обратно к крепости. Хакон, хотите ли вы присутствовать на посвящении? Спросил напоследок Рульф. Всё-таки ваш клан. Нет, мастер, тот отмахнулся. Хельда моя правая рука, и я полностью полагаюсь на неё. И он прошёл назад во двор волчицы. подружески схватив за плечо лекаря и развернув его к дому. Пойдём, друг. Выпьем по кружке эля, поболтаем. Старик закивал, и ворота заскрипели. Устриц, опираясь, закрывала их. Она подарила мне напоследок взгляд, полный обожания, и её белобрысая голова исчезла за сомкнувшейся створкой. Мы с Хельдой встали в последнем ряду, и вся процессия двинулась по улице. На меня придержали за плечо, чтобы мы чуть отстали. Пришибу я тебя, спика, прошипела волчица. Ты у меня дня спокойно не проживёшь. Я поражаюсь её неблагодарности, прошептал в ответ. Да пошла ты, госпожа. Она уставилась на меня чёрными глазами, и я почувствовал страшное жжение на лбу. У Хельды Жалваки заиграли на сколах, и побелели костяшки нажатых кулаках. От неё повеяло дикой опасностью. Кажется, я сказал сейчас немного лишнего. "Ты, «Да на хрен, я от него свободен", так сам глава и сказал. Я улыбнулся. "Первота сраная, зверьё пустое, дерьмо нулячье", еле слышно ругалась Хилда. "Да тебя казнить мало, тебя гнить кинуть на вечно". Упрямо сомкнув губы, я шёл рядом. Пусть ругается. Может, выйдет из нее побольше нехорошего, станет подобнее. Покосившись, я с изумлением заметил, как по щеке Хильды скатилась слеза. Скупая, но самая настоящая, она смахнула ее неловким движением руки и снова раскалила мой лоб взглядом. Только ничего уже не сказала, ваткнула взгляд в пол, будто это не меня вели на испытание, а ее. Потом она что-то прошептала, и мне показалось... Я услышал что-то вроде "Спасибо, Марк". Что, госпожа? переспросил я. "Гореть тебе в тенебри", огрызнулась Хильда. Ее поведение совсем не было аристократическим. Или кем тут себя возомнили звери? Но я понял, что в эти минуты увидел настоящую Хильду. И она мало чем отличалась от большинства женщин с характером: упрямая, темпераментная, спыльчивая, живая. Госпожа Хильда, прошептал я на свой страх и риск. Ты правда потомок белых? Я чувствовал, какие реки ярости в ней горят. Гордость, помноженная на высокомерие, волчица долго сверлила меня взглядом, в котором я увидел новые уровни моей ничтожности. Но всё же мозги она включила, поняв, что я не просто так спрашиваю, и сказала: Формально нет. И добавила, покачав головой: А покрове частично. Судя по всему, мой взгляд сказал очень много, и она удивлённо спросила: "Ты что, не знаешь, как берут в жёны у зверей?" "Нет?" Хилда даже чуть постыла от такого заявления и едва слышно выругалась. Придушила бабой их. "И откуда ты такой взялся на мою голову?" Я только пожал плечами. "Всё, что мне нужно, она сказала. Не знаю, принимает ли небо такие формальности. На лично мне было достаточно даже далёкого кровного родства Хилды и рычка. В каких-то вопросах, значит, мы сходимся. Впрочем, кое-что мне всё же стало интересно. Кого ещё ты хочешь придушить, госпожа? Я не понимаю. И снова чёрные глаза вкалывают в меня невидимые раскалённые гвозди. Впрочем, больше она ничего не ответила. И дальше всю дорогу мы молчали. Я впервые был во дворе крепости. Стены невысокие, с небольшим коньком, закрывающим верхний зубчатый торец. Там, судя по толщине крепостной стены, было место, чтобы расположить небольшой гарнизон лучников. Но особо не разгуляешься. А впрочем, от кого защищаться серым в их же землях я не знал. Я уже видел деревни Скорпионов и Белых Волков, и разница с Вольфградом была колоссальна. Мы собрались во дворе вокруг небольшого камня странной формы, напоминающего наковальню. В центре его плоской вершины была небольшая выемка, и судя по шероховатой, изъеденной поверхности, этому камню было много сотен лет, если не тысяч. Я рассматривал сам замок, возвышающийся над двором. Тут было несколько башен, одна выше другой, но в целом он не был огромным, не выше наших земных четырёхэтажек. Несколько длинных красных флагов покачивались на шпилях, установленных на стенах, что было изображено на них, я разобрать не мог. Отсюда не было видно. Но на крыше замковых башен я тоже заметил флаги, когда шли сюда. На странную церемонию пришло много зверей, и я заметил, что некоторые группы держались Обособлено. Серые волки ходили по двору хаотично, и я на вскитку заметил только четыре более-менее выделяющихся группы. Ну, будем предполагать, что у серых волков четыре клана. К Хильде, помимо нескольких воинов, которых я до этого не видел ни разу, присоединились уже знакомые мне Скеги-топорщик и Фолки. Я дружелюбно кивнул своему ночному спасителю, но тот не ответил. Тонкий намек, что надо знать свое место. Значит, все вокруг Хилде, лунный свет. Я выделил в толпе несколько знакомых лиц. Десятник Ульвара, который привёл меня с первушниками Скорпионов в Вольфград. Я узнал сразу. Он стоял в одной группе с магом Грэем, и, судя по всему, они были в одном клане. Его название я так и ещё и не знал. Но именно эти лица были замешаны в истории с Кабанами и Скорпионами. Значит, и Белые волки их рук дело. Я призадумался. Если Хакон пятый коготь и Мак Грейт тоже, то значит, это уровень лидеров клана. Мне даже стало интересно, а какой же коготь у Альфа? Неужели зверь седьмой ступени? Мастер Ульф, великий мастер Рогнар будет присутствовать? Спросила Хельда. Старик не успел ответить, как его опередили. Хельда А больше тебе ничего не надо? Послышался недовольный рык. У Альфа больше дел нет, кроме как твоего примола встречать. Кто-то весело ему поддакнул. А может, великого приора ещё вызвать из столицы, а то и самого прецептора? Раздался нестройный смех. Голос показался мне знакомым, а когда Хильда зло рявкнула в ответ, я вспомнил говорившего. Даром заткнул бы свою глотку, а то мало ли охрипнешь. Следи за языком, волчица дранная. Мастер Ульф поднял руки и громко сказал: "Ещё чуть-чуть, и вы опорочите дом нашего Альфы". Я смотрел на Дарма, того самого мечника, который чуть не разрубил меня, когда мы с Хельдой шли за моим посвящением. Тот не стоял рядом с Грэем, у него была другая группа. Зато рядом я узнал того мага, который здоровался с Хаконом на улице. когда я плёлся за его лошадью. Ну что ж, будем считать, что это ещё один клан. Так. Ну, я думаю, время терять не будем, сказал наконец Рульф, оглядев собравшихся. Все, кто хотел, нырника присутствует, так что начнём. Он прошёл к каменной наковальне и сделал изящный взмах рукой, будто заправский фокусник. На его ладони засветился знакомый огонёк духа. Я поразился этому. Получается, маги в нулевом мире, если захотят, могут дух просто так выделять. Просто для меня это было чем-то неподвластным здешним обитателям. Но оказалось, что для магов даже стихия духа всего лишь одна из многих. Абитур, подойди. Подозвал меня старик. Я подошёл, не спуская глаз с огонька в его ладони. Мастер Уль Аккуратно поднёс ладонь к выемке в центре каменной плоскости. Огонёк, будто живой, перескочил, устроившись в ямке. Положил ладони на камень. Сказал Рульф: "Камень, чуть зелёный от времени, оказался приятно тёплым. Ещё бы. Весь день стоит под солнцем, прикрытый стенами от любого ветра. Шероховатый, он напоминал мне строительные бетонные блоки из детства." Та самая пора, когда без всякой брезгливости любишь всё трогать и ощущать каждую выемку на простых предметах. Все знают, что сейчас кусочек неба заключён в этом камне, где отставили правду тысячи наших соплеменников. И слова, сказанные здесь, не могут быть ложью, громко сказал Рульф. Небо видит всё. Огонёк духа Сидел в выемке между моими ладонями, подрагивал, словно на ветру, и я видел на ногтях своих больших пальцев отблески. "Абитур Спика!" громко произнёс старик, и в толпе послышались смешки. Теперь я хотя бы понимал, почему имя Спика вызывало столько веселья. Но какое же невероятное совпадение, что Хилда назвала своего примала в честь своей прабабушки. Понимаешь ли ты, продолжал Рульф, что отстаиваешь слова клана Лунный свет. Я хотел было ответить, но с сомнением поднял глаза на старика. Все эти законы зверей. Мог ли я сейчас говорить без позволения? Старик усмехнулся. На эти вопросы можешь отвечать, первушник. Да, я все понимаю, господин зверь. Мастер Рульф, как и большинство зверей вокруг. Поднял взгляд на небо. Долго время он выискивал там какие-то одному ему известные знаки, а потом кивнул и задал следующий вопрос. Осознаёшь ли ты, что правота клана ложится на твои плечи? Я кивнул. Да, господин зверь. Снова взгляд в небо и ожидание. А теперь? Старик чуть понизил голос, хотя в той тишине, что повисла над двором, Его все равно было слышно. Отвечь перед небом своей жизнью. Клянешься ли ты хранить верность клану ломный свет? Я вдохнул и прикрыл глаза, вспоминая Рычка. Я дал ему обещание и забрал его месть. Так получилось, что непроизвольно это стало пока основной моей целью. В Хильде я чувствовал рвения узнать правду о том, что случилось с белыми волками. и насколько я смог узнать Волчицу, она не просто так интересуется, а значит, наши пути в этом сходятся. К тому же, Хакон дал мне реальную свободу выбора. Да. В конце концов, решился сказать я. Тишина. Я усмехнулся, как глубоко прожжены моей честностью собравшиеся тут звери. Даже как-то забавно. Пауза затягивалась, и я открыл глаза. Старик стоял, не сводя с меня глаз. Я сначала подумал, что сказал что-то не то. А потом до меня дошло, что он не двигается совсем. Остановившийся блеск в глазах и борода его не подрагивает в такт дыханию. Я повернул голову. Серый волк, окружающий наш импровизированный алтарь, все застыли как один. Их глаза устремлены на меня. Но всё выглядело как инсталляция в музее восковых фигур. Картину преяснили флаги. Они застыли, будто изображения поставили на паузу. Просветлённый раздался голос. Я ожидал услышать тот самый голос, который слышал до этого. Голос абсолюта. Но нет, это был другой голос. Простой, обычный, даже не трубный бас как у перекаченных зверей. Я обернулся, Никого. Как же я отвык от такого обращения, просветлённый. Неужели ты забыл свою веру? Я снова покрутил головой, а потом посмотрел на небо. Небо как небо, яркое солнце в зените, редкие облачка. Погода так и шепчет. Кто ты? крикнул я, понимая, что серые волки навряд ли меня услышат. Что ты делаешь здесь, просветлённый? Разве не должен ты нести веру в регну? Здохнув, я понял, что определить источник голоса мне не удастся. Какую веру? Громко спросил я. Разве ты не знаешь, кто я? А ты? Ты сам знаешь, кто ты? С встречной вопрос поставил меня в тупик. Я Марк, ответил я. Лгать этому собеседнику я не видел смысла. И что ты делаешь в Регнуме, Марк? Ищу тринадцатого, но почему тогда ты здесь? Чье слово ты решил отстаивать? Клан о лунный свет, сказал я, кивая в сторону Хильды и окружающих ее воинов. А мое слово? Вдруг спросил голос. Разве не должен просветленный нести мое слово? Кто ты? Вырвалось у меня. Ты небо или ты абсолют? Я был, я есть и я буду, произнёс собеседник. Повисла тишина. Голос молчал, и я не знал, что дальше говорить. Наверное, он ждёт от меня каких-то объяснений, но меня настораживало, что все мои чувства были при мне, никто не подавлял их. Что это? Собеседник так пытается втереться в доверие, ведь большинство высоких мер всегда врубали у меня чутьё, а особенно Ангела. Я не твой проповедник, покачал я головой. И твоей веры не знаю. А во что ты веришь? я скривился. Мне никогда не нравилось, когда лезут в душу. Кто бы это ни был, уж тереть с ним за религию я не собирался. Какая разница? спросил я в свою очередь, так и крутя головой. У меня росло убеждение, что мой собеседник это нереально крутой ангел. скрывается где-нибудь здесь и действует своей магией. Я не знал, на что способны ангелы, но нулевой мир отучил меня удивляться. Хали, нет во мне, и скорее всего, из-за этого я его не вижу. А значит, искать нет смысла. Что ты хочешь, Марк? спросил голос. Зачем ты здесь? Я чуть не простонал. По второму кругу одно и то же. Мне угрожали смертью, если я Солгу не буду, но я и не подозревал, что тут все гораздо хуже. Можно умереть от смертной тоски, когда тебя мучают глупыми вопросами. Ладно, хочет правды. Здесь я, чтобы отомстить за Рычка, за его род белых волков. А ты знаешь, к чему это приведет? Я пожал плечами. Мне это было не слишком важно. Нет, не знаю, сказал я. А что? Жизни белых волков были отданы зря? Тебя волнует жизнь одного зверя или его рода? Скажи, вздохнув, я понял, что тут голос был прав. Белых волков я не знал, только одного волчонка. Да, только жизнь рычка. Ты хочешь действительно увидеть, сколько жизни сгорает в ревнами каждый день? Насмешливо спросил голос. Род белых волков капля в океане. И я увидел. Мы глаза казались будто в другом месте. Я летел высоко над землёй. Серые тучи, серая земля. Внизу что-то строится. Возведён квадратный фундамент, положен первый ряд из блоков. До меня не сразу дошло какое-то циклопическое сооружение. Сначала показалось, что блоки тянут муравьи. Но потом я рассмотрел Кто же там копошился вокруг? Тысячи хилых оборванцев. Они тянули и толкали, перекатывая блоки по брёвнам. Нули. Несметное число нулей. Прямо под их ногами лежали тела умерших от изнеможения, и их не убирали, растворятся. Рабы попадали в подвалы огромных прёвен, падая от усталости. Кого-то забивали звери блуждающие надсмотрщиками. Среди этой толпы А кто-то просто падал, и на его место сразу вставал новый. Неискончаемые вереницы рабов тянулись от горизонта. Рабочей силы хватит. Что там строили, мне было непонятно. Храм, дворец или гробницу? Хотя кому в Инферюре нужна гробница? Я вспомнил слова мастера Жени из Проклятых гор. Сломанных нулей здесь миллионы. И его глаза, когда он выдохнул с ненавистью мне в лицо, Я столько лет видел этих зверей, я от них наелся по горло. Настоящее чудо, что я смог вырваться из нулевой меры, но виденная картина снова кинула меня в тот омут унижения. Сейчас я стихушник с раной, но прав был мастер Женя. Первушником живется куда вольготнее, чем нулям. Но что могу сделать я? Тем более, если нули в основе своей не способны на бунт. У них нет даже капли воли на это. У них нет надежды, сказал голос. Будет надежда, будет и воля. Я стоял, борясь с противоречивыми чувствами. Сначала Абсолют, теперь этот, и у каждого своё задание. А меня спросили, что я хочу. Один мне хотя бы предложил сделку, а этот рычок, Хали и девочка Грозе. Вот то, что меня волнует. А эти голоса? Кто со мной говорит? Небо или абсурд? У них своё задание: 13 и миллионы сгорающих жизней. Причём всё это творится в их же грёбаном нулевом мире и пытаются повесить всё на мои плечи. Я стиснул зубы. Сильная воля, говорите? Да пошло оно всё. У меня свой путь. Жав кулаки на камне, сказал я: Я не верю тебе, Марк. Вот мой ответ.